Глава 31. Радость от удачно пройденного этапа захлестнула меня целиком. Меня несли в паланкине, но мне это даже нравилось. Я смотрела по сторонам, выискивая глазами стейка. И если бы не вынужденное сидячее положение, пустилась бы в пляс. Виолета, поздравляю, голос кота в моей голове, кажется, немного извил. Скоро ты станешь женой правителя и не захочешь возвращаться домой. Не говори ерунду. Свят-свят, чтобы я осталась в этом средневековом мире, где даже бумагу ещё не изобрели. Ни за что. Вот ты и подскажи, как её можно сделать. Принеси пользу стране, в которой оказалась. Да пошёл ты стейк со своими советами. Я-то пойду, а вот что ты одна будешь делать? Жить. Ну-ну. Я пошёл. Эй, ты куда? Вернись, негодник. Я запаниковала. Без друга будет совсем тошно. Здесь доверия нет никому. Я недавно размышляла, каким образом Мадан так быстро вычислил, куда поскакал правитель на поиски сына, и поняла, что кто-то в моём окружении шпион. Теперь я подозревала всех, даже Рису, особенно её. При ней старалась разговаривать со Стейком только мысленно. Ага, нужен ещё, значит. Хитрый кот, кажется, и не собирался уходить. Я видела его. Он крался вдоль стен, следом за процессией паланкинов. Стейк, ты не знаешь, какое испытание будет следующим. Нет, увы, но помощка там мне не понадобилась. Как только мы прибыли на место и вышли из паланкинов, дама Гера собрала всех невест во дворе для инструктажа. Девушки испуганно поглядывали на меня. Их явно пугали пятна жертвенной крови на моей блузе. "Девушки", начала дама Гера. "Следующий этап Будет через неделю. Вам к нему нужно подготовиться. Что мы должны показать? спросила Тина. Силу, ловкость, смелость и смекалку. Разве эти качества нужны же не правителя? В голосе Тины звучала насмешка. Больше подходят для его телохранителя или советника. Молчать. Дама Гера подлетела к Тине и ударила её по ноге стеком. Палка попала на платье, у которого было много подъюбников и не причинила большого вреда. Во всяком случае, Тина даже не шелохнулась. Следующий удар придётся по голой коже. Давайте сейчас, девушка забрала юбки, открывая стройные ноги. В нашем мире она точно бы стала топ-моделью. Правитель оценит вашу заботу о своей невесте. Тихо ты, я потянула локоть Тины на себя, но она сердито отдёрнула руку. Девушка явно не хотела становиться отельной коровой, жить которой 9 месяцев и нарывалась на неприятности. Дама Гера замахнулась ещё раз, но бессильно опустила стек. Она понимала правоту Утины и с трудом, но сдержала порыв гнева. По приказу нашего правителя завтра с вами начнут заниматься воины. Вы будете состязаться в стрельбе из лука, конной выездке и сражении на мечах. Девушки удивлённо переглянулись. Лица некоторых посветлели, зато я впала в полное уныние. Ничего из вышеперечисленного я делать не умела. Лошадей боялась, и впервые оказалась рядом с ними только в Хесвиле. Я помню хвост над моим лицом, когда лежала в повозке, и копыта из-под которых летели в лицо камни, когда Бертан перекинул меня через седло. Повторять такой опыт желания не возникло. Стрелять не умела. Мне казалось, что даже тетиву натянуть не смогу. Я посмотрела на свои бледные пальцы, привыкшие стучать по клавишам ноутбука. Соражение на мечах видела только по телевизору, даже не представляла, как буду бороться с этими рослыми красавицами. На утро встала с головной болью от дум. Рис уже приготовила мне воду для умывания и одежду. На скамье лежал мужской наряд, в котором мы и должны были тренироваться. На завтраке все невесты опять казались близнеашками. Что за привычка делать нас на одно лицо, борчала я, откусывая тёплый хлеб с маслом и мёдом. Это для того, чтобы все находились в равных условиях, пояснила Тина, сидевшая рядом. Отбор невест важное политическое событие. Каждый представитель клана следит за своей кандидаткой, и если заметит, что кому-то уделено больше внимания, поднимет шум. Я слушала её и удивлялась. Интересно, а как удалось сделать так, что я тоже оказалась девственницей? Явно Беркан постарался. А вдруг ты попала в чужое тело? Влезв в голову голос кота. Не выдумывай, я же вижу, что тело моё, отмахнулась я. Нас построили во дворе и гуськом повели куда-то. Вскоре мы оказались на большой площадке, похожей на школьный стадион. В начале полигона были столы, на которых лежали луки и стрелы, рядом стойки для деревянных мечей и копий. Вдали краснели расчерченными кругами мишени. "Тоска", прошептала я. Предстояла нехилая работёнка. Из-за неделю, отведённую на тренировки, я могу только умереть, а не научиться. Моя госпожа, услышала я голос сзади и обернулась. За моей спиной стоял Тимо и улыбался во весь рот. Я буду вас тренировать. Тимо, я оглянулась, но Риса была далеко. Я ничего не умею, меня невозможно научить. И как твоё плечо? Разве уже можно его нагружать? Моя госпожа, с вашей силой вы преодолеете все препятствия, о плечо заживает. Я искоса посмотрела на него. Вот чудак наивный. Да я и управлять-то силой не умею, даже не знаю, как вызвать её. Разве что устрою им тут маленький Армагеддон, чтобы меня не трогали. Нельзя, а violeta, нельзя сразу себя выдашь. Это точно, ответила я коту. Взяла в руки лук и сказала вслух: "Давай ему, показывай За какую пимпочку тянуть, а за какую дёргать. Несколько часов стражник учил меня правильно держать лук. Мои стрелы ни разу не попали в мишень, тогда как у других девушек уже почти не осталось свободного красного места. Тимо вытирал вспотевший лоб, я видела, что ему очень больно, да и у меня дрожали руки от напряжения. Мы оба устали и разнервничались. Дурацкий конкурс. Наконец не выдержала я и швырнула лук на землю. Я чувствовала, что начинаю закипать от злости. Кто Бертану нужен? Жена и ребёнок или мощная тётка, у которой одни мышцы? Тихо, тихо, моя госпожа, занервничал Тиму. Правитель прибыл. Где? Я повернулась, заметила открытые носилки, на которых возлежал Бертан, и прямой наводкой направилась к нему. Мне наперерез бросилась стража, но правитель поднял руку. Он с насмешливой улыбкой наблюдал за мной, а я постепенно закипала. Как вы можете устраивать такие испытания? Это мне не под силу, выкрикнула я. Верните меня к Микаэлю. Мы с мальчиком прекрасно жили, пока вам не приспичило сделать меня своей невестой. Я не справляюсь. Эти девушки, я сделала рукой широкий круг, в 100 раз сильнее и лучше, чем я. всё сказала. Тихо поинтересовался Бертан, и его слова прозвучали так по-нашему, по-земному, словно передо мной был житель 21 века. Я всхлипнула. А теперь возьми лук и покажи мне, чему ты научилась за день. Ничему. Я даже натянуть его не могу. Значит, учитель был плохой. Так же тихо, почти не разжимая губ, ответил Бертан и шевельнул пальцем. Стражники кинулись к Тиму, вывернули ему руки и поволокли по земле. Я бросилась за ними, но меня перехватили. Как ты можешь? завопила я. Дама Гера и остальные девушки испуганно замерли и боялись даже моргнуть. Мой повелитель, поправил меня Бертан. Какой ты повелитель? Ты забыл, что Тимо ранили в пещере? Виолета, заткнись, верещал в голове голос кота, но я уже закусила удила и не могла замолчать. Не забыл, потому и дал ему простое поручение, с которым он не справился. Это я тупая ученица, а не он плохой учитель. Мне было жалко Тему. Парень обливался потом и почти терял сознание от боли. Я представляла, как открылась у него рана и видела, что на камзоле появляется пятно крови, а для меня это было невыносимо. Голова сразу закружилась. Вот и докажи это, спокойно произнёс Бертан. Ненавижу тебя, самодур проклятый. Я сверлила правителя колючим взглядом, но его ясные глаза не дрогнули. Веки не опустились. Пришлось брать в руки лук. Смотри, я одним движением натянула тетиву, другим вставила стрелу, прицелилась, и она полетела, тоненько звеня, и ударилась прямо в центр мишени. Все остолбенели. Я тоже смотрела и не верила своим глазам. Только что не могла даже натянуть тетиву, и вдруг попадаю в цель. Не может быть. Это не я. Кто-то другой. Лихорадочно огляделась. Но ничего подозрительного не заметила. Отпустите его, приказал Бертан и повернулся к остальным невестам. Завтра я приду снова, хочу посмотреть, как держитесь в седле. Мы вернулись в своё крыло замка. У меня дрожали руки. Я смотрела на мозоли, образовавшиеся от беспрестанной тренировки в течение нескольких часов, и ничего не понимала. Риса приготовила мне ванну. Я забралась в горячую воду и закрыла глаза. Не хотела, чтобы мне мешали думать. А поразмыслить было над чем. Стейк, ты здесь? А где же ещё? Караул у тебя на подоконнике. Это хорошо. Заметил что-нибудь странное? Я не могла сама попасть в мишень. Это точно не я. Тут два варианта. Бертан разозлил тебя, и ты сама не заметила, как запустила силу. Я думала, что моя сила только вызывает ураган. Нет. Скорее всего, ты наделена широким спектром знаний. Магия стихий, вызывая ураганы, огненные шары, смерчи, землетрясения. О, только землетрясений мне не хватало для полноты счастья. А ещё? Ещё есть некромантия. Хм, кажется, ты в этом не замечена. А что это? Ну, искусство воскрешать мёртвых. Ага, стейк. А ты подковался? Пришлось к жрецам забраться, послушать их разговоры. Они как раз рассуждали, какой силой ты можешь обладать. Это не подходит. Да, согласен. Идём по списку дальше. Демонология отпадает. Артефакторика. Без её знает, что это. А, -а, а, артефакты, как в компьютерных играх. Но у меня нет, кроме тебя, никакого помощника. Да, надо подумать. Кот на мгновение замолчал, а потом затараторил. Я едва успевала осмысливать названия, которые он произносил: "Анимия, антимагия, магия проклятий, рун, крови, вуду, усиление, друидизм, шаманизм, анимансия". "Стой, вот это, анимансия? Нет, ты раньше сказал магия усиления. Это что?" Я выкрикнула это вслух и распахнула глаза. Рядом стояла Риса и испуганно таращилась на меня. "Всё хорошо", успокоила я её. "Мне сон приснился. Слушай, Виолета, а голова у тебя варит?" В голосе Ката появилась уважение. "Магия усиления это стиль, служащий для усиления своих возможностей или возможностей союзника. Думаешь, она проявилась в нужный момент? А кто её знает? Смотри, Ты на Микаэле получается влияла, раз он так быстро развиваться стал. Слова Катта намного мне открыли глаза. Теперь стали понятны некоторые вещи. Например, почему Бертан смотрит на меня как заворожённый. Я бужу в его душе неведомые чувства и желания. Чёрт, какая я коварная. Самой бы не пропасть в этой буре страстей. И на Бертана я тоже влияю? А то своей подданной он бы не простил такие выходки, которую устраиваешь ты. Так, откинем в сторону магию. Какой второй вариант ты упоминал? Рядом с полигоном прятался какой-то человек, доверенный Бертана, и выстрелил одновременно с тобой. А это значит, это значит, что правитель очень хочет, чтобы конкурс невест выиграла я. Приехали.